507. Когда тональность магнита Духа подчиняется воле, можно играть на токах пространства. Конечно, в основании этого будет лежать созвучие микрокосма, то есть настраивание арфы Духа на определенный лад, психотехника Духа. Это хорошо понимали отшельники, осознавшие, что прежде чем преобразить мир людей, надо себя перестроить и овладеть своим аппаратом Духа.